Король Прусской, через руки которого прошли все пакеты, посланные из России по адресу матери, был вполне осведомлен о причине поездки отца и матери в Берлин, и вот каким образом. При русском дворе тогда были две партии. Одна графа Бестужева, которая хотела женить русского великого князя на принцессе Саксонской, дочери Августа II короля польского. а именно на той, которая вышла замуж за курфюрста баварского. Другую партию называли французской, и к ней принадлежали обергов маршал великого князя Брюммер, граф Лесток, генерал Румянцев и еще некоторые, все друзья французского посланника маркиза даля Лашатарди. Этот последний предпочел бы ввести в Россию одну из дочерей французского короля. Но его друзья не смели рискнуть на выступление с такой идеей, в которой питали отвращение императрица, играв Бестужев, имевший тогда большое влияние на ее ум и отклонявший ее от этого. Этот министр не был расположен к Франции, и они выбрали потому средний путь, который состоял в том, чтобы предложить меня императрице Елисавете. Посланник прусского короля, а следовательно и его государь были посвящены в эту тайну. По-видимому, чтобы ограничить себя в отношении графа Бестужева, и дабы он не подумал, что это делалось с непременным намерением пойти на наперекор, как впрочем это было в действительности. распустили слух, что выписали меня без ведома деляша Шатарди, бывшего душой этой партии, чтобы избежать брака одной из французских принцесс с великим князем Но в сущности этот посланник позволил думать обо мне лишь после того, как потерял всякую надежду на успех в пользу одной из дочерей короля своего государя. Король прусской, видя, что я приехала в Берлин и зная, куда меня везут, захотел повидать меня во что бы то ни стало. Мать сказала, что я больна. Он велел пригласить ее два дня спустя на обед королеве, его супруге, и сам ей сказал взять и меня с собой. Мать ему обещала. Но в назначенный день она отправилась одна ко двору. Король, как только ее увидел, спросил о моем здоровье. Мать сказала ему, что я была больна. Он сказал ей, что знал, что этого не было. Она ему ответила, что я не была одета. Он ей возразил, что будет ждать меня до завтра со своим обедом. Мать наконец ему сказала, что у меня нет придворного платья. Он пожелал, чтоб одна из его сестер прислала мне одно из таких платьев. Мать видя, что никакие отговорки не помогали, послала мне сказать, чтоб я одевалась и ехала ко двору. Пришлось одеться, что продолжалось до трех часов пополудни. Наконец я появилась ко двору. Король встретил меня в передней королевы. Он заговорил со мною и довел меня до покоев королевы. Я робела и смущалась. Наконец сели за стол, и встали очень поздно. По выходе из-за стола принц Фердинанд Браншвейгский, брат королевы, которого я хорошо и давно знала и который не покидал тогда ни на шаг короля прусского, подошел ко мне и сказал: "Нынче вечером вы будете на балу в оперном доме моей дамой за королевским столом". Я сказала ему, что это будет большим удовольствием для меня. Возвращаясь домой, Я сказала матери о приглашении принца Браншвейгского. Мать мне сказала: "Это странно, ибо я приглашена к столу королевы. За одним из столов предоставили моему отцу почетное место хозяина, так что я была одна за столом короля". Мать уехала до бала к принцессе прусской и с нею на бал. Я гуляла весь вечер со старшей графиней Генкель, с статс принцессы прусской. И так как я ей сказала, что должна быть за столом короля ко времени ужина, то она повела меня в залу, где должны были ужинать. Едва я туда вошла, как принц Брауншвейгский поспешил ко мне навстречу и взял меня за руку. Он привел меня к концу стола, и так как подходили также другие пары, то он, все подвигаясь, постарался поместить меня как раз рядом с королем. Как только я увидала короля, своим соседом, я хотела удалиться, но он удержал меня и в течение всего вечера говорил только со мной. Он мне наговорил тысячу учтивости. Я справлялась как умела. Однако я искренне сделала несколько упреков принцу Брауншвейкскому за то, что он посадил меня рядом с королем. Он обратил это в шутку. Мы встали наконец из-за стола, и несколько дней спустя Отправились из Берлина в Штетин, как говорили. В виду Штетине отец очень нежно со мной простился, и тут я видела его в последний раз. Я также много плакала. Мать продолжала свой путь через Пруссию и Курляндию под именем какой-то графини, я забыла это имя. Свита ее была очень мала, Ее составляли ее фрейлина Каин, камер-юнкер Латорф, четыре горничных, камердинер И несколько лакеев с поваром. В Курляндии я увидела страшную комету, появившуюся в 1744 году. Я никогда не видала такой огромной, можно было бы сказать, что она была очень близка к земле. Когда мы прибыли в Метаву, велел доложить о себе матери Вадейков, ныне Киевский генерал-губернатор, тогда полковник, командовавший русскими войсками, расположенными в Курляндии. Мать приняла его как графиня. Но он, вероятно, был предупрежден от русского двора и спросил ее, должен ли объявить о ней в Риге под этим или под другим именем? Мать возразила, что если ему приказано задать этот вопрос, то она должна ему также сказать, что переменит имя при проезде через курляндскую границу. Затем он удалился. и дал знать в Ригу. На следующий день он поехал с нами в Ригу. Там ждали нас придворные экипажи, камергер Семён Кириллович Нарышкин, ныне обер-геймермейстер. Овцын тогда гвардейский поручик, придворная кухня, ливрейная прислуга и экипажи от двора. Магистрат города Риги вышел к нам навстречу. Была пальба из пушек, Мы переправились через Двину в городских экипажах. Когда мы вышли из кареты, Нарышкин подал моей матери и мне от императрицы Елисаветы собольие шубы и палатины. На следующий день фельдмаршал Ласси явился к нам со всеми знатнейшими лицами города и, между прочим, с генералом Василием Фёдоровичем Салтыковым. Он был там потому, что ему были отданы под стражу в замке Дюнамюнде. Принц Антон Ульрих Брауншвейгский и принцесса Анна Меcklenburgская, его супруга, с детьми и свитой. Императрица Елизавета в начале своего царствования решила отослать их на родину, и это было бы самое лучшее, что она могла бы сделать. Но когда они прибыли в Ригу, императрица велела отложить их поездку до нового распоряжения. Этот новый приказ последовал вскоре за нашим проездом через Ригу. И вместо того, чтобы удалить из страны эту несчастную семью, им велели вернуться и послали их в город Раненбург, который велел построить за Москвой знаменитый князь Меншиков. Там маленького принца Иоанна, Юлию Менгден, любимицу принцессы, и Геймбурга, любимца принца разлучили с принцем и принцессой, которых после краткого пребывания в Раненбурге увезли в Холмогоры. Приняв в Риге визиты всех знатных особ обоих пола, мы отправились в санях в Петербург. Я очень неумело влезала в эти сани, в которых надо лежать. Нарышкин, который сопровождал нас и которого я хорошо знала по Гамбургу, чтобы научить меня садиться в эти сани, сказал мне: «Надо закинуть ногу! Закидывайте же. Это слово, которого никогда не приходилось мне слышать раньше, так смешило меня дорогой, что я не могла его вспомнить без хохота. Мы проехали через Дерпт, где еще можно было видеть все следы бомбардировки, которую выдержал этот город, когда его завоёвывал Петр I. Мы помещались там в доме, принадлежавшем ранее князю Меньшикову. Оттуда поехали в Нарву и потом в Петербург, где нас встретили около полудня, час нашего приезда, громом пушек и немедленно отвезли в Зимний дворец. Там мы встретили внизу лестницы всех тех, которые не последовали за двором в Москву. И во главе их был генерал-лейтенант князь Василий Никитич Репнин, которого императрица оставила главным командиром Петербурга. В сенях вышли к нам навстречу четыре фрейлины, которых императрица назначила сопровождать нас в дороге, а именно: девица Менгден, сестра известной Юлии, вышедшая впоследствии замуж за графа Листока, девица Карр, которая потом вышла за князя Петра Голицына, девица Салтыкова, вышедшая за майора гвардии князя Матвея Гагарина княжна Репнина впоследствии замужем за Петром Петровичем Нарышкиным когда мы поднялись в покое, нам с матерью представили весь город затем Нарышкин оставил обедать тех, кого нашел нужным я помню только что кроме князя Репнина были еще сенатор князь Юсупов граф Михаил Петрович Бестужев Брат графа Алексея Бестужева, тогда вице-канцлера. Этот вельможа был Обергов-маршалом. Его назначили тогда посланником, кажется, в Швецию. Это было своего рода ссылкой. И передавали друг другу на ухо, что акции его брата чрезвычайно понизились при дворе. Генерал Любрас, капитаны флота Полянской и Корсаков, четыре фрейлины и много других, кого я забыла. После обеда Нарышкин, чтобы нас позабавить, велел привести слонов, которых Тахмас-Кулыхан иначе шах-Надир подарил императрице. Их было тогда в Петербурге четырнадцать, и они выделывали разные штуки на дворцом дворе. Затем Нарышкин пригласил нас прогуляться. Это была неделя карнавала, по-русски Масленица. Мы пошли посмотреть город и гор, с которых катаются в больших открытых линейках, поставленных на полозья. Потом мы вернулись во дворец, где собрались все дамы. Графиня Бестужева, жена вице-канцлера, являлась к нам утром. Она уезжала в Ригу. Она показалась такой, какой и была, немного шалой и со странностями. Стали играть, и приехал маркиз Деляшетарди, старинной знакомой матери, которая оставался в Петербурге. Он посоветовал матери поторопиться с поездкой в Москву к 10 февраля, ко дню рождения великого князя. Мать попросила Нарышкина ускорить ее отъезд, и действительно, два дня спустя мы выехали. В течение этого первого дня я ближе познакомилась с девицами Кар и Салтыковой. Они мне предложили причесать меня на следующий день так же, как сами были причесаны. Двор и город им подражали, но мы не знали, что императрица не любила этой моды, придуманной принцессой Анной Браншвейгской. На самом деле ничего не было безобразнее. Волосы без пудры и завивки просто были гладко зачёсаны на висках, над душами. Надевали очень маленький локон из которого до половины щеки вытягивали немного взбитых волос. Здесь из них делали крючок, который приклеивали в углубление щеки. Потом окружали голову на полтора пальца расстояния от лба над макушкой очень широкой лентой, сложенной вдвое. Эта лента кончалась бантами на ушах, и концы ее падали на шею. В эти банты втыкали с двух сторон цветы которые помещались с пальца на четыре выше над душами очень прямо. Мелкие цветы спускались отсюда на волосы, покрывавшие половину щеки. Кроме того, надевали массу лент из одного куска на шею и лиф. И требовалось по крайней мере двадцать аршин, чтобы так себя изуродовать. Шинён составляли четыре висячие букли из волос. Когда мы выехали из Петербурга, дорога и сани, в которых мать находилась со мною, при повороте ударились об избу. Вследствие чего железный крючок, приделанный к воску, упал на голову и на плечо матери. Она сказала, что серьезно поранена, однако снаружи не было видно ничего, даже синяков. Это происшествие задержало нашу поездку на несколько часов. Мы ехали день и ночь, и к концу третьего дня были во Всесвятском. Императрица послала туда камер камерюнкера Сиверса, чтобы приветствовать мать. Он сказал Нарышкину, что ее величество желает, чтобы мы проехали Москву ночью. Я говорю, чтобы мы проехали Москву, потому что императорский дворец был на краю города, по ту сторону Яузы, где теперь другой дворец на том же месте, ибо этот сгорел в 1753 году. Надо было проехать через всю Москву, чтобы туда попасть. Итак, ждали до пяти-шести часов вечера, чтобы отправиться далее. А в ожидании каждый старался приодеться как можно лучше. Помню, что у меня было узкое платье без фижм из муара розово-серебристого цвета. При выезде отсюда в Шривер которого мать знала еще секретарем посольства в Берлине и который приехал с Сиверсом бросил моей матери в карету записку, которую мы с любопытством прочли. И действительно, эта записка была очень интересна, потому что заключала характеристику приблизительно всех самых значительных особ двора и тех, которые нас окружали или будут окружать. И указывала степень фавора разных фаворитов. Около 7 или 8 часов вечера 9 февраля 1744 года мы прибыли в Аннинговский дворец, который занимал тогда двор. Этот дворец сгорел в 1753 году. Как я сказала выше, он был снова отстроен в 6 недель и опять уничтожен пожаром в 1771 году во время чумы. которую перенес этот город. Внизу главной лестницы мы встретили принца гессен гомбургского Он был тогда генерал-адъютантом императрицы. Фельдмаршалом, подполковником Измайловского гвардейского полка и капитаном поручиком Лейб-компании и стоял во главе всего двора. Он подал руку матери и повел нас в покое, нам назначенные. Туда через короткий промежуток пришел великий князь со своим двором, а около десяти часов граф Плесток. Он сказал матери, что императрица поздравляет ее с приездом и что ее величество просит ее высочество пройти в ее покое. Великий князь подал руку матери, а принц Гессенский взял мою. Когда мы проходили переднюю, нам представили Фрейлин и придворных кавалеров. Когда мы прошли через все покои, нас ввели в приёмную императрицы. Она пошла к нам навстречу с порога своей парадной опочивальни. Поистине нельзя было тогда видеть ее в первый раз и не поразиться ее красотой и величественной осанкой. Это была женщина высокого роста, хотя очень полная, но ничуть от этого не терявшая и не испытывавшая ни малейшего стеснения во всех своих движениях. Голова была также очень красива. На императрице в этот день были огромные фижмы, какие она любила носить, когда одевалась, что бывало с ней, впрочем, лишь в том случае, если она появлялась публично. Ее платье было из серебряного глазета с золотым галуном. На голове у нее было черное перо, воткнутое сбоку и стоявшее прямо, а прическа из своих волос, со множеством бриллиантов. Мать обратилась к ней с приветствием и поблагодарила ее за все милости, которые она расточала нашей семье. Затем императрица вошла в свою комнату, куда и нас пригласила войти. Там были расставлены кресла для сиденья, но ни она, и никто следовательно не садились. Приблизительно после получасовой беседы она отпустила нас под тем предлогом, что мы, как она предполагала, устали от путешествия. Пока она говорила с матерью, великий князь разговаривал со мною. Он отвел нас в наши комнаты, где ужинал с нами со своим двором и множеством других лиц, которых я не помню. Я была налево от великого князя, а налево от меня обергов мастером императрицы, граф Миних, брат фельдмаршала Миниха, который тогда был в ссылке в Сибири. Сначала царство императрицы Елизаветы Я помню этого соседа за столом в тот день, потому что он меня очень удивил странной манерой говорить, лишь с закрытыми глазами и очень медленно. Впрочем, это был человек очень образованный и очень честный, хотя и педант немного. Потом он стал потехой всего двора из-за странной мании читать каждому письма своей жены. Он начинал с императрицы и кончал пожами, если не находил других слушателей. Во время ужина императрица подошла инкогнито к дверям нашей комнаты взглянуть, как мы ужинаем. После стола всякой удалился к себе. Следующий день, 10 февраля, пятница первой недели Великого поста, был днем рождения великого князя. Было очень парадно. Около 11 часов утра пришли нам сказать, чтобы мы следовали в покое императрицы. Мы туда отправились. Была очень большая толпа во всех передних, через которые мы проходили, чтобы проникнуть в парадную опочивальню императрицы. Там мы нашли Воронцову и Чеглакову, обеих свойственниц императрицы Екатерины I. Несколько минут спустя императрица вышла из своей уборной чрезвычайно разодетая. На ней было коричневое платье, расшитое серебром, и она вся была покрыта бриллиантами, то есть голова, шея, лиф. Обер-егермейстер граф Алексей Григорьевич Разумовский следовал за нею. Это был один из красивейших мужчин, каких я видел на своем веку. Он нес на золотом блюде знаки ордена Святой Екатерины. Я была немного ближе к двери, чем мать. Императрица возложила на меня орден Святой Екатерины. а потом оказала такую же честь матери и в заключении нас поцеловала графиня Воронцова приколола звезду матери от чеглакова мне императрица проследовала через свои покои к обедне а мы остались её ее приемной. после обедни нам сказали чтобы мы перешли в комнаты великого князя через несколько минут после того как мы туда вошли появилась императрица Она нам сказала, что гореет и что пойдет в этот день к исповеди, чтобы причащаться на следующий день. После того, как она удалилась мы обедали у великого князя с большей частью двора. Я забыла сказать, что проходя из покоев императрицы в покое великого князя, мы познакомились по дороге с принцессой Гессен-Гомбургской, рождённой княжной Трубецкой, и со всеми придворными и городскими дамами. На следующий день нас повели в придворную церковь посмотреть, как причащается императрица. В воскресенье был куртак и концерт в покоях императрицы. Первые дни нашего пребывания в Москве прошли в том, что мы принимали и отдавали визиты. По вечерам великий князь приходил играть к нам в карты, приходили сюда также иностранные посланники и многие придворные. И раз или два появилась императрица. Затем она уехала в Троицкий монастырь с избранной свитой и пришла в наш покой проститься. На ней в этот день было платье с длинными бархатными рукавами и со всеми русскими орденами, то есть с Андреевской лентой через плечо, с орденом Святого Александра Невского на шее и Святой Екатерина на груди слева. На десятый день нашего приезда в Москву Мы должны были пойти обедать к великому князю. Я оделась, и когда уже была готова, со мной сделался сильный озноб. Я сказала об этом матери, которая совсем не любила нежности. Сначала она подумала, что это ничего, но озноб так усилился, что она первой посоветовала мне пойти лечь. Я разделась, легла в постель, заснула, И настолько потеряла сознание, что не помню почти ничего из происходившего в течение двадцати семи дней, пока продолжалась эта ужасная болезнь. Бургов, лейб-медик и племянник знаменитого Бургова, когда его позвали, по чрезмерному жару, который у меня был, и по боли, которую я чувствовал в правом боку, признал сразу, что это весьма ясно выраженный плеврит. Но он не мог убедить мать, чтобы она разрешила пустить кровь. Видя у меня такой жар, она думала, что я могу заболеть оспой, которой у меня еще не было. Итак, я оставалась без всякой помощи, если не считать каких-то припарок, которые прикладывали мне на бок со вторника до субботы. Между тем Бургов написал графу Лестоку о положении дела, а Лесток доложил императрице. Она вернулась от Троицы в Москву в субботу в семь часов вечера и прошла прямо из кареты ко мне в комнату в сопровождении графа Листока, графа Разумовского и хирурга этого последнего по имени Вэр. Она села у моего изголовья и держала меня на руках, пока мне пускали кровь. Я пришла немного в себя в эту минуту и увидала, что все очень суетились вокруг меня. Я заметила также, что мать была очень опечалена. Но несколько минут спустя я снова впала в забытье. Императрица прислала мне после этого кровопускания бриллиантовые серьги и бант стоимостью в двадцать пять тысяч рублей. Мне пускали кровь шестнадцать раз, пока нарыв не лопнул.